глава 4 после того как другие прошли через завесу кристиан брав задержался в убежище он закурил еще одну сигарету симулируя полное самообладание выкинул спичку и сказал «Э, мистер существо что мистер брав брав не мог удержаться от быстрого взгляда в сторону звучащего из пустоты голоса я ну я просто остался поболтать я так и думал, Мистер Брав, думали, ваша ненасытная жажда свежего материала не тайна для меня. О, Брав нервно оглянулся. Понятно. Но нет причин для тревоги. Нас здесь никто не подслушает. Ваша маскировка останется нераскрытой. Маскировка? Вы же не дурной человек, мистер Брав. Вы никогда не принадлежали к обществу убежища Саттан. Браф сардонически рассмеялся. — Не стоит притворяться передо мной, — дружелюбно продолжал голос. — Я знаю. Росказня о ваших плагиатах — просто очередная небылица плодотворного воображения Кристиана Брафа. — Вы знаете? — Конечно. Вы создали эту легенду, чтобы быть вхожим в убежище. Много лет вы играли роль лживого негодяя, хотя временами кровь стыла у вас в жилах. «И вы знаете, зачем я это делал?» «Конечно. Фактически, мистер Брав, я знаю почти все. Но признаю, что одно смущает меня. Что именно?» «Ну, имея такую жажду свежего материала, почему вы не довольствовались работой, подобно другим авторам, с которыми я знаком? К чему безумная жажда уникального материала, абсолютно нетронутой области?» Почему вы хотели заплатить столь горькую и непомерную цену за несколько унций новизны? — Почему? — брав окутался дымом и процедил сквозь зубы. — Вы бы поняли, если бы были человеком. Я не обманываюсь в этом? — На этот вопрос не может быть ответа. — Тогда я скажу вам почему. Есть то, что мучает меня всю жизнь. Моё воображение. — А, воображение. Если воображение слабое, человек всегда может найти мир глубоким и полным бесконечных чудес, местом многочисленных восторгов. Но если воображение сильное, крепкое, неустанное, он обнаружит мир очень жалким, тусклым, не считая чудес, которые создал он сам. Воображаемых чудес. Для кого? Только не для меня, мой невидимый друг. Человек — ничтожное существо, рожденное с воображением богов и созданное когда-то из глиняного шарика и слюны. Вовне уникальная личность, мучительный стон безвременного духа. И все это богатство завернуто в пакет из быстро снашивающейся кожи. Личность, — задумчиво пробормотал голос, — это нечто такое, чего, увы, никто из нас не понимает. Нигде во всей известной вселенной... Нельзя найти ее, кроме как на этой планете, мистер Брав. Иногда это пугает меня и убеждает, что ваша раса будет. Голос резко оборвался. Чем будет? Быстро спросил Брав. Существо проигнорировало его. Будете выбирать другую реальность вашей вселенной или удовлетворитесь тем, что вы уже имеете? Я могу предложить вам миры огромные и крошечные. Великие создания, сотрясающие пространство и наполняющие пустоту громами. Крошечные существа, очаровательные и совершенные, общающиеся напрямую мыслями. Вас интересует страх? Могу дать вам содрогающую реальность. Боль, муки, любые чувства. Назовите одно, несколько, все вместе. Я сформирую реальность, превосходящую даже те гигантские концепции, что являются неотъемлемо вашими». «Нет», — ответил, наконец, брав. «Чувства лишь чувства. Со временем они надоедают. Вы не сможете удовлетворить воображение, что вспенивает мир все в новых формах и вкусах. Тогда могу предложить вам миры со сверхизмерениями, которые шеломят ваше воображение. Я знаю систему, что будет вечно развлекать вас своим несоответствием. Там, если вы печалитесь, то чишите ухо или его эквивалент. Если влюбляетесь, то пьете фруктовый напиток, а если умираете, то разражаетесь хохотом. Я видел измерения, где человек может наверняка совершить невозможное, где остряки ежедневно состязаются в составлении живых парадоксов и где подвиг превращается в так называемую «косность». Хотите испробовать эмоции в классическом исполнении?» — Я могу доставить вас в мир Н-измерений, где вы можете испытать интригующие нюансы двадцати семи основных эмоций, записанных, конечно, и дойти до их комбинаций скрещиваний. Математически это выглядит так — двадцать семь умножить на десять в двадцать седьмой степени. Представляете, какое вы получите наслаждение? — Нет, — нетерпеливо сказал Брав ясно мой друг что вы не понимаете личности человека личность не детская штучка чтобы развлекать ее игрушками однако в ней есть что то детское раз она стремится к недостижимому ваши взгляды настолько животные что это даже не смешно мистер брав нужно сказать что человек единственное смеющееся животное на земле уберите юмор и останется только животное у вас нет чувства юмора мистер брав личность с жаром продолжал брав желая только того чего нельзя надеяться достичь то чем можно завладеть не является желаемым вы можете предложить мне действительность в которой я буду обладать вещью кою желаю потому что не могу обладать ей и чтобы это обладание не нарушило ограничение моего желания можете вы сделать это боюсь с легким замешательством ответил голос что доводы вашего воображения слишком хитры для меня а пробормотал брав самому себе этого-то я и боялся и почему мироздание оказалось избежавшее второсортных личностей и в половину так не умно как я к чему эта посредственность вы хотите достичь недостижимого благоразумным тоном заметил голос и одновременно вы хотите достигнуть недостижимого благоразумным тоном заметил голос и одновременно не хотите достигнуть его Противоречие кроется внутри вас. Вы хотите измениться? — Нет, не измениться, — покачал головы брав. Он постоял, глубоко задумавшись, потом вздохнул и затоптал сигарету. — Есть только одно решение моей проблемы. — Какое? — Почистка. Если вы не можете удовлетворить мое желание, то должны хотя бы оправдаться. Если человек не может найти любовь, Он пишет психологический трактат о страсти. Он пожал плечами и двинулся к огненной завесе. Позади него раздался смешок и голос спросил. — К чему вас толкает эта личность, а, человек? — К правде вещей, — отозвался Брав. Если я не могу уменьшить свою тоску, то хочу, по крайней мере, узнать, почему я тоскую. — Вы отыщете истину только в аду, мистер Брав». Как так? потому что истина — это всегда ад. И, несомненно, ад есть истина. Тем не менее, я иду туда, в ад или куда угодно, где можно найти истину. Может, ты найдешь приятные ответы, о человек. Благодарю вас. И, может, ты научишься смеяться. Но Брав ничего больше не услышал, так как прошел завесу. Он очутился перед высокой конторкой чуть ли не с него ростом, не было больше ничего. Густейший туман стоял вокруг, скрывая всё, кроме этой конторки. Брав вздохнул и поглядел вверх. Из-за конторки на него смотрела крошечная личика, древняя, как орех, усатая и косоглазая. Мелко отряслась маленькая голова, покрытая островерхой шляпой, как колдовской колпак. Или дурацкий колпак, — подумал Брав. Позади головы Он смутно различил полки с книгами и регистрационными ярлыками А А Б А Ц А Д и так далее. Еще был там мерцающий черный флакон чернил и подставка с перьевыми ручками. Картину завершали громадные песочные часы. Внутри них была паутина, по которой бегал паук. Изумительно, поразительно, невероятно! – прокаркал человечек. Бафф почувствовал раздражение. Человечек склонился, как квазимодо, и приблизил свое клоунское личико к Бравфу. Он протянул зловатый палец и осторожно ткнул им Бравфа. Он был поражен. Выпрямившись, он провыл «Самулс! Дагон! Римон!» — послышалась невидимая возня, и за конторки выпрыгнули еще три человечка и уставились на Бравфа. Осмотр длился несколько минут. Раздражение брафа росло. — Ладно, — сказал он, — достаточно. Скажите хоть что-нибудь, сделайте хоть что-нибудь. — Оно говорит! — недоверчиво воскликнули все трое. — Оно живое! Они прижались друг к другу насами и быстро забормотали. Самое изумительное, догон, он говорит. Ремонт, может быть, живой человек. Должна быть какая-то причина для того самус, если ты так думаешь, но я не могу назвать её... Затем они замолчали. Снова поглядели на него. «Узнаем, как оно попало сюда», — сказал один. «Нет, узнаем, что это. Животное, растение, минерал». «Узнаем, откуда оно», — сказал третий. «Нужно поосторожнее с незнакомцами, знаете ли». «Почему? Мы же абсолютно неуязвимы». «Ты так думаешь? А как насчет визита ангела Азраэля? Ты имеешь в виду а «Молчи, молчи!» Свирепый спор прервался, когда Брав нетерпеливо постучал носком ботинка. Очевидно, они пришли к решению. Номер первый Колдовский нацелил обвиняющий палец на Брафа и спросил. — Что ты здесь делаешь? — Сначала скажите, где я, — огрызнулся Брав. Человечек повернулся к братьям, Самузу, Дагону и Ремону. — Оно хочет знать, где оно, — ухмыльнулся он. — Ну и скажи ему, Белял". — Продолжай, Белиал. Так можно торчать. Тут вечность. — Слушайте вы! — повернулся Белиал к Брафу. — Это центральная администрация, центр управления Вселенной. Белиал, Риман, Дагон и Самус — управляющие, действующие от имени его верховенства. — Это сатана! Не фамильярничайте! — Я пришел сюда встретиться с сатаной. — Он хочет встретиться с лордом Люцифером, — ужаснулись они. Затем Дагон подтолкнул остальных острыми локотками и с проницательным видом приложил палец к носу шпион произнес он и для ясности указал наверх молчи догон молчи нужно узнать что происходит сказал Белиал, листая страницы гигантского грузбуха он определенно не принадлежит здешним местам он не доставлен по расписанию на он перевернул песочные часы приведя в ярость паука на 6 часов он не мертвый потому что не воняет Он не живой, потому что призывают только мертвых. Вопрос, что он и что нам делать с ним. Гадание, совершенно безошибочное гадание, подсказал Самуз. Ты прав, самус Великий ум у этого Самуза. Белиал перевел взгляд на Брава. Имя? Кристиан Брав. Он сказал имя. Он сказал. Давайте попробуем нумерологию, сказал Дагон. Одиннадцатая буква, р семнадцатая, и десятая, и так далее. Правильно, Белиал, пишется так же, как говорится. Возьмем общую сумму, вдвоем и прибавим десять, разделим на два с половиной, затем вычтем оригинал. Они считали, прибавляли, делили и вычитали. Царапали перьями по пергаменту, сопели носами. Наконец, Белиал взял свои записи и недоверчиво уставился в них. Все тоже бросились их рассматривать. Потом, как один, они пожали плечами и порвали расчёты. «Ничего не понимаю», — пожаловался Риман. «Мы же всегда получали пять!» «Ерунда!» — Белел вперил, вбрав о суровый взгляд. «Слушай ты, когда родился?» «18 декабря девятьсот тринадцатого года». «Время?» «Одиннадцать пятнадцать утра». «Звёздные карты!» — рявкнул Самус. «Астрология никогда не ошибается». Браф вздрогнул от поднявшихся облаков пыли, когда они начали рыться на полках, вытащили громадные пергаментные листы, которые в развернутом виде были с занавески. На сей раз прошло пятнадцать минут, прежде чем они вычислили результаты, которые снова тщательно проверили и порвали. «Странно», — сказал Риман. «И почему они всегда рождаются под знаком дельфина?» — задумчиво произнёс Дагон. «Может, это дельфин? Это объяснило бы всё». Лучше возьмём его в лабораторию на исследование. Он же сам будет жаловаться, если мы оплошаем. Они нависли над кафедрой и приглашающие закивали. Брав фыркнул и повиновался. Он обошёл кафедру и оказался перед маленькой дверью, обрамлённой книгами. Четыре коротышки администраторы центра столпились вокруг него. Он был намного выше, они едва достигали ему пояса. Брав вошёл в адскую лабораторию. Это было круглое помещение с низким потолком, кафельными стенами и полом, со шкафами и полками, уставленными стеклянными изделиями, алхимическими атрибутами, книгами, костями и бутылками без единого ярлыка. Посредине лежал большой плоский жернов. Отверстие для оси выглядело обожжённым, но над ним не было никакого дымохода. Белиал полез в угол, выбросил оттуда зонтики, железные клейма и подобный хлам. Потом вылез с полными руками сухих поленьев. Огненный алтарь, сказал он и споткнулся. Поленья разлетелись. Брав наклонился, чтобы помочь ему собрать дрова. Гадание, пронзительно выкрикнул Риман, вытащил из коробки сверкающую ящерицу и начал черкать на ее спине куском древесного угля, записывая порядок, в каком Брав подбирал поленья для огненного алтаря. Где у нас восток? спросил Риман ползая за ящерицей, которая была склонна удалиться по своим делам. Самус указал вниз. Римон коротко кивнул в знак благодарности и начал производить сложные вычисления на спине ящерицы. Постепенно рука его двигалась всё медленнее. К тому времени, как Брав сложил дрова на алтарь, Римон держал ящерицу за хвост, проверяя свои записи. Наконец он встал и запихал ящерицу под поленья. Их тут же охватило пламя. «Саламандра — Саламандра! — сказал Римон неплохо, а?» Дагон воодушевился. «Пирология!» Он подбежал к огню, сунул нос чуть ли не в самое пламя и запел. «Алев бет гиммел далес, он вау заинчес!» Белел нервно заёрзал и пробормотал Самузу. Когда он проделывал это в прошлый раз, то заснул. «Это еврейский!» — ответил Самуз, словно это всё объясняло. Песнопение постепенно замерло, и Дагон с плотно закрытыми глазами скользнул в самый огонь. «Ну вот опять!» — воскликнул Белиал. Они вытащили догоны из огня, похлопали по лицу, чтобы погасить усы. Самус втянул носом запах палёных волос, затем указал на плавающий над головами дым. «Дымология!» — сказал он. «Она не подведёт! Мы узнаем, что он такое!» Все четверо взялись за руки и запрыгали вокруг облака дыма, раздувая его, вытянув губы трубочками. Постепенно дым исчез. Самус выглядел угрюмым. «Она всё-таки подвела!» — пробормотал он. «Только потому, что он не присоединился!» Они сердито уставились на Брафа. «Ты обманщик — обманщик!» «Вовсе нет!» — ответил Браф. «Я ничего не скрываю. Конечно, я не верю в практические результаты того, что здесь происходило, но это не важно. Я располагаю всем временем в мире». «Не важно? Ты хочешь сказать, что не веришь?» Но никто не заставит меня поверить, что такие клоуны имеют что-то общее с истиной. Тем более с его верховенством — сатаной. — Слушай, осёл, мы и есть сатана! Затем они понизили голоса и добавили явно для невидимых ушей. Так сказать, без обиды, временно исполняющие обязанности. К ним вернулось негодование. — Но мы в силах понять тебя! Мы тебя раскусим! Мы сорвём завесу, разрушим печать, стащим с тебя маску, проделаем все известные гадания. Принесите железо!» Дагон загремел тачкой, наполненной кусками железа, грубо напоминающими по форме рыбу. «Это гадание никогда не подводит!» — сказал он Брафу. «Возьми карпа, любого!» Браф взял наугад железную рыбу. Дагон раздражённо выхватил её и сунул в крошечный тигель. Тигель он поставил на огонь, И Самус звонил в колокольчик, пока железо не раскалилось до бела. Это не может подвести, пыхтел Дагон. Феррология никогда еще не подводила. Брав не знал, чего ждали все четверо. Наконец они разочарованно вздохнули. Подвела? с усмешкой спросил Брав. Давайте попробуем плюмбологию, предложил Белил. Остальные кивнули и бросили раскаленное железо в горшок со свинцом. Железо зашипело и задымилось, словно его бросили в воду. Свинец расплавился. Белел поднял горшок и стал лить серебристую жидкость на пол. Брав отскочил, уберегая ноги от брызг. «Ми-ми-ми!» — запел Белел, но не успел начать свое заклинание, как раздался треск, словно пистолетный выстрел. Одна из кафельных плиток пола раскололась. Расплавленный свинец с шипением исчез, а издрев внезапно забил фонтан воды. — Опять прохуделись трубы! — проворчал Белил. «Феноменально — Феноменально! — завопил Дагон, с благоговейным видом подошёл к фонтану, опустился на колени и зажужжал. Аливбата за джим ха -кадал Через тридцать секунд глаза его закрылись, и он упал в воду. — Это арабский! — объяснил Самус. — Давайте просушим его, иначе он поймает насморк. Самус и Белил подхватили догона под руки и подтащили к огненному алтарю. Они несколько раз провели его вокруг и были готовы остановиться, когда догон внезапно произнес «Не останавливайте меня, гирология!» «Но ты перебрал все алфавиты», — возразил Самус. «Нет, остался еще греческий. Кружитесь, кружитесь. Альфа, бета, гамма, дельта... Ой!» «Нет, следующий эпсилон», — подсказал Самус, — И тут же воскликнул: "Ой!" Брав повернулся посмотреть, от чего они ойкают. В лабораторию входила девушка. Она была невысокая, рыжеволосая и восхитительно стройная. Рыжие волосы были завязаны сзади греческим узлом. Она несла на лице выразительное раздражение, ярость и ничего кроме. "Ой!" пробормотал Брав. "Вот!" выкрикнула она. "Опять! Сколько раз?" Голос её прервался, она подбежала к стене, схватила громадную стеклянную реторту и метко запустила ею в коротышек. «Сколько раз я буду повторять!» — сказала она, когда реторта разлетелась. «Чтобы вы прекратили заниматься этой чепухой! Не то я доложу о вас!» Беллил, пытаясь остановить кровь из порезанной щеке, невинно улыбнулся. «Ну, Астарта, ты же не скажешь ему, верно?» Я не буду молчать, раз вы уничтожаете мой потолок и льете чёрт знает что в мои апартаменты. Сначала расплавленный свинец, потом вода. Пропали четыре недели работы. Уничтожен мой миротоновый стол. Она изогнулась и продемонстрировала красный рубец, тянущийся по спине от плеча. Уничтожено двадцать дюймов кожи. Мы оплатим ремонт и старта. А кто оплатит боль? Лучше всего таниновая кислота. — серьёзно посоветовал брав Заварите очень крепкий чай и сделайте примочку. Хорошо снимает боль. Рыжая головка повернулась, а старта уставилась на Брафа бесподобными зелёными глазами. — Кто это? — Мы не знаем, — заикаясь, произнёс Белел. — Он только что появился здесь, и поэтому мы... Может быть, это дельфин? брав шагнул вперёд и взял девушку за руку. — Я человек. Живой. Послан сюда одним из ваших коллег. Не знаю его имени. Меня зовут Брав. Кристиан Брав. Её рука была холодная и твёрдая. Это должно быть неважно. Меня зовут Астарта. Я тоже христианка. В команде сатаны христиане? Удивился Брав. Некоторые. Почему бы и нет? Мы все были до падения. Ответить на это было нечего. — Здесь есть какое-нибудь место, куда мы могли бы уйти от этих недотеп? – спросил Брав. Есть мои апартаменты. — Обожаю апартаменты. Он также уже обожал Астарту, более чем обожал. Она привела его в свою квартиру этажом ниже, очень большую, очень впечатляющую, смела со стула бумаги и предложила ему сесть. Сама же разлеглась перед обломками своего стола и, бросив свирепый взгляд на потолок, попросила рассказать его историю. Слушала она очень внимательно. — Необычайно, — сказала она, когда он закончил. — Ты хочешь встретиться с сатаной, владыкой противомира? Ну, здесь именно ад, а он сатана. Ты попал по назначению. Брав был сбит с толку. — Ад? Инферно Данте? Огонь, раскаленные угли и тому подобное? Астарта покачала головой. — Это всего лишь воображение поэта. Реальные мучения, по Фрейду, можешь обсудить это с Олегири, когда встретишься с ним. Она торжественно улыбнулась Браву. Но это приводит нас кое к чему насущному. Ты ведь не мертвый. Иногда они забывают. Брав кивнул. «Ха -ха». Она заинтересованно поглядела на него. На вид ты интересный. Никогда не имела дела ни с кем живым. Ты точно живой? Абсолютно точно. — И что у тебя за дело к папаше-сатане? — Истина, — сказал Брав. Я хочу знать правду обо всем. И безымянное существо послало меня сюда. — Почему официальный поставщик истины — папаша-сатана, а не... Он замялся. — Можешь произносить это имя, Кристиан? — А не бог на небесах, я не знаю. Но для меня истина ценна тем, что поможет развеять проклятую тоску, мучившую меня. Для этого я и хочу встретиться с ним. Астарта побарабанила полированными ногтями по обломкам стола и улыбнулась. — Это, — сказала она, — просто восхитительно. Она поднялась, открыла дверь и показала на заполненный туманом коридор. — Иди прямо, — сказала она брафу. — Затем первый поворот налево. Держи стены и не промахнешься. — Я еще увижу вас, — спросил он, вставая. — Увидишь, — рассмеялась Астарта. Это, подумал Брав, осторожно продвигаясь сквозь жёлтый мглу, всё слишком нелепо. Вы проходите огненную завесу в поисках цитадели истины. Вас встречают четыре абсурдных колдуна и рыжеволосая богиня. Затем вы идёте заполненным туманом коридором прямо и налево для встречи с тем, кто знает всё. А как моя тоска по недостижимому? Что же это за истина, что сметёт её прочь? и ни торжественности, ни божественности, ни авторитета, который можно уважать. К чему эта низкопробная комедия, сатурнолийский фарс, который является адом?» Он свернул налево и пошёл дальше. Короткий коридор закончился дверьми, обитыми зелёным сукном. Чуть ли не робко, Брав толкнул их и к своему громадному облегчению оказался на каменном мосту. «Похоже на мост вздохов», — подумал он. Позади был огромный фасад здания, который он только что покинул. Стена из каменных блоков тянулась вправо и влево, вверх и вниз, насколько хватало глаз. А впереди было маленькое строение, формой, напоминающее шар. Он быстро прошел по мосту. От окружающего тумана его уже стало подташнивать. Он на секунду остановился, чтобы набраться смелости перед вторыми затянутыми сукном дверьми, затем попытался принять веселый вид и толкнул их. — Лучше уж предстать перед сатаной беспечным, — сказал он себе, — поскольку достоинство в аду безумно. Гигантское помещение, нечто вроде картотеки. И снова Брав испытал облегчение, что пугающая встреча немного откладывается. Помещение было круглым, как планетарий, и загроможденным огромной странной машиной, такой большой, что Брав не мог поверить своим глазам. Перед ее клавиатурой высилось пять этажей лесов, по которому сновал маленький сухонький клерк в очках бинокулярах молниеносно нажимавший на клавиши больше в качестве оправдания перед собой за оттягивание встречи с папашей сатаной брав остановился понаблюдать за сопящим клерком суетящимся у своих клавиш нажимающим их так быстро что они трещали как сотня лодочных моторов этот маленький старикашка подумал брав трудится над подсчетами суммы грехов смертей и всякой такой статистики Он и сам выглядит суммой самого себя. — Эй, там! — сказал брав слух. — Что? — без запинки ответил клерк. Голос у него был ещё суше, чем кожа. — Не могут ли ваши подсчёты подождать секунду? — Простите, не могут. — Остановитесь на минутку! — заорал брав. — Я хочу видеть вашего босса! Клерк замер и обернулся, поправляя бинокулярные очки. — Благодарю вас! — сказал брав. — Теперь послушайте. Я хочу видеть его черное величество папашу сатану, а старта сказала, это я, произнес старичок. У Брава сперло дыхание. На неуловимое мгновение по лицу старичка скользнула улыбка. Да, это я, сын мой, я сатана. И вопреки всему своему живому воображению Брав поверил. Он опустился на ступени, ведущие к колесам. Сатана тихонько хихикнул и тронул сцепление странной гигантской машины. Загудели дополнительные механизмы, и клавиши машины стихим куда-то ним защелкали автоматически. Его дьявольское величество спустился по лестнице и сел рядом с Брафом. Он достал из лохмаченой шелковый платок и стал протирать очки. Он был всего лишь приятным старичком, дружелюбно сидящим рядом с незнакомцем, готовый болтать с ним о чем угодно. Что у тебя за дела, сын мой? спросил он наконец. Ну, ваше высочество, начал Брав. Можешь звать меня отче, мой мальчик. Но почему? Я имею в виду. Брав в замешательстве замолчал. Я полагаю, тебя немного беспокоят эти небесно дела, да? Брав кивнул. Сатанов вздохнул и покачал головой. Не знаю, что с этим и делать, сказал он. Фактически, сын мой, это одно и то же. Естественно, я поддерживаю впечатление, что есть два разных места, чтобы сохранять у людей определенные иллюзии. Но истина в том, что это не так. Я являюсь всем, сын мой. Бог и сатана, или официальный координатор, или природа. Называй, как хочешь». С нахлынувшим добрым чувством к этому дружелюбному старичку Брав сказал, «Я бы назвал вас прекрасным старым человеком. Я был бы счастлив называть вас отче. Очень приятно, сын мой». — Рад, что вы чувствуете это. Вы, конечно, понимаете, что мы никому не можем позволить увидеть меня таким. Может возникнуть неуважение. Но с вами другое дело. Особое. — Да, сэр. — Благодарю вас, сэр. Бог должен быть эффективным. Бог должен вселять в людей испуг. Понимаешь? Бога должны уважать. Нельзя вести дела без уважения. — Понимаю, сэр. Бог должен быть эффективным. Нельзя же жить всю жизнь, все долгие дни, все долгие годы, всю долгую вечность без эффективности. Но и эффективности не бывает без уважения. Совершенно верно, сэр, сказал Брав, но в нем росла отвратительная неопределенность. Это был приятный, но чем болтливый, несвязно бормочущий старичок. Его сатанинское величество было скучным созданием, совсем не таким умным, как Кристиан Брав. Я всегда говорю продолжал старичок задумчиво потирая колено что любовь поклонение все такое всегда можно получить их они прекрасны но в ответ я всегда должен быть эффективным ну а теперь сын мой что у тебя за дело посредственность с горечью подумал брав вслух он сказал истина отче сатана я ищу истину и что ты собираешься делать со истиной крестьян — Я только хочу знать ее, отче сатана. Я ищу ее. Я хочу знать, почему мы есть, почему мы живем, почему мучаемся. Я хочу знать все это. — Ну, тогда, — хихикнул старичок, — ты на правильном пути, сын мой. — Да, сэр, на совершенно правильном пути. — Вы можете сказать мне, отче сатана? — Минутку, крестьян, минутку. Что ты хочешь знать в первую очередь? — Что внутри нас заставляет искать недостижимое. Что это за силы, которые влекут и не дают нам покоя? Что у меня за личность, которая не дает мне отдыха, которая точит меня сомнениями, а когда решение найдено, начинает терзать по новой? Что все это?» «Вот», — сказал Сатана, показывая на свою странную машину. «Вот эта штуковина. Она работает всегда». «Вот это. «Ага». «Всегда работает». Пока работаю я, а я работаю непрестанно. Старичок снова хихикнул, затем протянул бинокуляр. Ты необычный мальчик крестьян. Ты нанёс визит папаше Сатане живым. Я окажу тебе любезность. Держи. Удивленный Брав принял бинокуляр. Надень, сказал старичок. Его видишь сам. И затем удивление смешалось, когда Брав надел очки он оказался глядящим глазами Вселенной на всю Вселенную. Странное устройство больше не было машины для подсчета общей суммы со сложениями и вычитаниями. Это был огромный комплекс поперечен для марионеток, к которым тянулись бесчисленные, сверкающие серебром нити. И всевидящими глазами через очки папаши-сатаны Брав увидел, что каждая нить тянется к загривку существа, и каждое живое существо пляшет танец жизни, по приказу машины сатаны. Брафф взобрался на первый этаж лесов и нагнулся к самому нижнему ряду клавиш. Он нажал одну наугад, и на бледной планете кто-то оголодал и убил. Нажал вторую, и убийца почувствовал раскаяние. Третью, и убийца забыла о содеянном. Четвертую, и половина континента исчезла, Потому что кто-то проснулся на пять минут раньше и потянулась цепочка событий, что аккумулировалась в открытие и отвратительное наказание для убийцы. Брав отшатнулся от странной машины и сдвинул очки на лоб. Машина продолжала кудахтать. Почти рассеянно, без удивления, Брав заметил, что огромный хронометр, висящий на вершине купола, отсчитал три месяца. Это, подумал Брав, призрачный ответ, жестокий ответ, и существо в убежище было право. «Истина — это ад. Мы марионетки. Мы немногим лучше, чем мёртвые куклы на ниточках, притворяющиеся живыми. Наверху старичок, приятный, но не очень-то умный, нажимает клавиши, а внизу мы называем это свободой воли, судьбой, кармой, эволюцией, природой, тысячами фальшивых названий. Это грустное открытие. Почему истина должна быть такой дрянной?» Он глянул вниз. Старый папаша-сатана всё ещё сидел на ступеньках, голова его слегка склонилась на бок. Глаза были полузакрыты, и он тихонько бормотал о работе и отдыхе, которого всегда недостаточно. «Отче-сатана!» — старичок слегка вздрогнул. «Да, мой мальчик». «Это правда. Все мы пляшем по нажатию ваших клавиш». «Все, мой мальчик, все». Он сделал долгий зевок. — Все вы думаете, что свободны, Кристиан, но все танцуете под мою игру. — Тогда, отче, скажите мне одну вещь, совсем маленькую штуку. В одном уголке вашей небесной империи, на крошечной планете, незаметной точке, которую мы называем землёй... — Земля! Земля! Не припомню так сразу, но могу поискать. — Нет, не утруждайте, сэр. Она есть. — Она есть. Я знаю это, потому что пришел оттуда. Окажите мне любезность. Порвите нити, что тянутся к ней. Дайте земле свободу. Ты добрый мальчик, Кристиан, но глупый. Ты должен бы знать, что я не могу этого сделать. — Во всем вашем царстве, — умолял Брав столько душ, что исчезть невозможно. У вас столько солнца планет, что ничем не измерить. Наверняка одна крошечная пылинка для вас, владеющего столь многим, не играет роли. Нет, мой мальчик, это невозможно. Извини уж. Вы единственный, знающий свободу. Неужели вы откажете в ней немногим другим? Но управляющий всем задремал, брав снова надвинул очки на глаза. Тогда пусть он спит, пока Брав в Рио Сатаны работает. О, мы отплатим за это разочарование. У нас будет головокружительная возможность писать романы во плоти и крови. И, возможно, если мы сумеем найти нить, тянущуюся к моей шее, и отыскать нужную клавишу, мы сумеем что-нибудь сделать, чтобы освободить Кристиана Брафа. Да, это вызов недостижимому, которое может быть достигнуто и ведет к новому вызову. Он быстро оглянулся через плечо посмотреть, не проснулся ли папаша-сатана. «Нет», — спит. Брав замер, пригвожденный к месту, пока глаза его изучали сложное управление всем. Его взгляд метался вверх, вниз и снова вверх. И вдруг затряслись пальцы, затем руки, потом все тело забило неуправляемая дрожь. Впервые в жизни он засмеялся. Это был гениальный смех. Не тот смех, который он часто подделывал в прошлом. Взрывы хохота неслись под куполом помещения и многократным эхом отражались от него. Папаша-сатана вздрогнул, проснулся и закричал. — Кристиан, что с тобой, мой мальчик? Смех от крушения планов. Смех облегчения. Адский смех. Брав не мог выдавить ни слова. Так был потрясен видом серебряной нити, ведущей к загривку сатаны и превращающей его тоже в марионетку. Нить, что тянулась, тянулась и тянулась на громадную высоту к другой, еще более огромной машине, управляемой другой, еще более огромной марионеткой, скрытой в неизвестных просторах космоса. «Да, будь благословен, неизвестный космос!»